Глава 18 Закончив разговор, я занялся мародерством. Ну или сбором трофеев это с какой стороны посмотреть. Эти понятия вообще сильно схожи, и различий между ними не так уж и много. Мародерство военное преступление, в строгом смысле этого слова грабеж убитых и раненых на поле сражения. Но если ты собираешь с трупов врага не золотые колечки и кошельки, а, например, оружие и боеприпасы, еду, амуницию, необходимую для продолжения боя, то ты уже честный и порядочный человек, ибо это трофей. А как быть, если ты у своих погибших то же самое берешь? Тут понятие «трофей» не подходит, а другого подходящего, кроме как «мародер», не подберешь. Дилемма. Вот у меня тут вроде как бой закончился, но я все равно шарюсь по телам убитых, чтобы пополнить свои запасы. У двух погибших землян я нашел 12 гранат и неиспользованную мину. Снял запасные батареи и ручные излучатели. С погибших штрафников удалось разжиться только одной гранатой, которую я, впрочем, трогать не стал. Это не излучатель, она и рвануть может». Очевидно, ограниченные в боеприпасах абордажники обобрали своих погибших по полной программе, побоявшись трогать наших бойцов. И это правильное решение, говорящее о большом опыте командира противника. В отличие от наших оппонентов, у которых не было много времени на освоение трофеев, наши мины и гранаты имеют систему опознавания свой-чужой и в чужих руках попросту бы самоуничтожились. Мне становилось все хуже и хуже. Я не чувствовал боли. Голова соображала нормально, но я ослабел с каждой минутой. Лекарства уже не справлялись. Еще немного, и я попросту отрублюсь. Сколько я еще смогу продержаться? По моим расчетам, всего несколько минут. Надеюсь, Серега сумеет организовать эвакуацию наших бойцов, которые ценой своего здоровья и жизни остановили атаку вражеских штурмовиков, И подкрепление, надеюсь, успеет. Используя выпавшие на мою долю свободные минуты, я, не теряя времени, собирал жуткую баррикаду из мертвых тел и разбитых роботов прямо перед прорезанным в переборке проемом. Другого укрытия мне тут не найти, а я не собирался становиться легкой жертвой для своих оппонентов и по их прихоти умирать быстро. Я предпочитаю помучиться. Вот такой я, извращенец. Аврору сотряс мощный удар. Я покачнулся на шатающейся баррикаде и едва не вывалился в тоннель, через который ушли абордажники. «Это чего за херня такая? Не должно быть у вражин серьезного оружия, чтобы в нас серьезно попали». Я быстро снял шлем, чтобы выйти на связь с Сергеем и эскином корабля. «Тревога! Разгерметизация второй орудийной палубы!» Искин меня опередил, известив о том, что нам все же крепко влепили. Массированная атака перехватчиков противника. Прорыв противника на вторую орудийную палубу. «Что творится, Серега?» Послушав сообщение Искина, я вызвал своего начальника штаба. «Камикадзе! Самое настоящее!» Серега скрипнул зубами. «Два бота воткнулись в обшивку станции в районе орудийной палубы». Я думал, что это абордаж, а они их как торпеды использовали. Не знаю, что за смертники там были за пилотов, но рвануло знатно. Половина орудий левого борта в минус. Сейчас к пробоине швартуются штурмовые боты, шесть штук. Поврежденный борт атакуют всем, чем можно. Может силовое поле все же включить? Где крейсера и транспорт с десантом? Я быстро анализировал сложившуюся ситуацию. Крейсер «Демина» — это осенизатор, который уже ведет бой. На десантный транспорт, что он сопровождал, тоже перехватчики налетели. Не дают нашим ботам пробиться к нам. Сейчас крейсер прикрывает транспорт и боты из орудий ПКО. Я им на подмогу отправил все свободные перехватчики. Без них ботам с подкреплением к нам не добраться. Остальные крейсера и транспорты на подходе. Силы Содружества как с ума сошли, не считаясь с потерями пытаются остановить наш десант. Что нам делать, командир? Все вышло из-под контроля. Без паники, Серега, все по плану. Я остановил своего начальника штаба. Раз они бросили все силы на перехват наших ботов, значит рассчитывают на то, что успеют починиться до подхода наших подкреплений, значит мы все делаем правильно». Они так лишатся основной массы малых кораблей, это нам тоже на руку. Пусть они лучше на нас агрятся, зато не отправляют подкрепления на линкоры и рейдерские крейсера. Карсы закрепились и понемногу, но двигаются вперед, нам эти плацдармы терять нельзя. Врубай маршевые двигатели и иди навстречу десанту. Перехватчики пусть делают, что хотят, но продолжают блокировать носители истребителей. Сколько их осталось, кстати? Они не справятся. Их почти не осталось. Только те, что возле Авроры, под прикрытием наших орудий, крутятся. Остальные группы наших перехватчиков, что смогли выйти из боя. Я как раз на помощь Демину и направил. Но мало их. Еще раз повторюсь. Почти всех позбивали. Их и было-то немного. Так что с силовым полем? Отсек с силовым полем захвачен. Если мы его включим сейчас, то лишимся Авроры. Это уже мы с тобой обсуждали. Нам надо выбить противника с корабля, а потом можно будет и щит восстановить. Перехватчики, что возле Авроры, пусть обстреливают пристыкованные к нам десантные боты. Эти абордажники не должны быть так опасны, как те, что в ангар проникли. У них нет штурмовых комплексов. С ручным оружием и гранатами они много не навоюют. Пока через турели пройдут, пока переборки вскроют. Заблокируйте отсеки с операторами орудий и держите оборону. «Вы продержитесь. Главное, не паникуй. Продолжайте отстреливать боты и перехватчики противника. Всё просто кажется страшным, а на самом деле не так уж и серьезно. Так, у меня, похоже, гости. Давай, Серега, держись, немного осталось. Я отключаюсь. Хорошо, что я был без шлема, когда разговаривал со своим начальником штаба. Иначе бы я ничего не услышал». По техническому тоннелю кто-то шустро ковылял в мою сторону, грохоча бронированными ступнями, полишенные декоративного покрытия палубе. Надев шлем, я приготовился к бою. Никого, кроме врагов, в тоннеле быть не могло, и я с чистой совестью швырнул туда свою первую гранату, тут же активировав мину и отпуская ее в тоннель. Снова все в дыму и огне. Бои в атмосфере с силой тяжести, они такие грязные, шумные и красочные. Это тебе не в вакууме и невесомости биться, где ты словно в компьютерную игру играешь. Там не бывает звуков, взрывных волн, огня, даже если неподалеку ядерный заряд рванет. Там все воспринимается как-то спокойнее, органы чувств не напрягаются. А тут... А тут ад. Ну, по крайней мере, его филиал, это точно. Я пока не стреляю. Я даже не вижу противника. Я просто в ответ на выстрелы штрафников Содружества, как заправский гренадер, кидаю гранаты. Швыряю так, чтобы не попасть под непрерывный поток плазмы, что вырывается наружу из пробоины в стене. Бросил так, чтобы отрикошетило и в укрытие. Переборка, которую прорезали вражеские штурмовики, уже вздулась от многочисленных взрывов ведь попавшие в ловушку бойцы тоже в накладине остаются, кидая взрывающиеся гостинцы мне в ответ. Ну вот, как раз сейчас прилетела ответочка. Да грамотно так, будто кидающий у меня учился. Отрикошетив от противоположной переборки, граната влетела точно в неровный проем. Я среагировал мгновенно. Удар бронированной ноги и в сторону прыгающей по палубе гранаты летит труп штрафника который и принимает на себя основной удар от мощного взрыва. Древний скафандр разносит на куски, а по броне моего штурмового комплекса хлещут мелкие осколки гранаты, которые каким-то чудом отрикошетили от палубы, обломки разбитой брони, куски человеческого мяса и кровь. Я, не торопясь, протираю рукой заляпанный визор и нервно смеюсь. Не в первый раз я проделываю такой трюк, Моя баррикада стала заметно жиже, я уже давно похож на робота из фильма «Ужасов», где взбесившиеся машины напали на людей и из природной вредности обмотали себя их потрохами. Было бы чем, блеванул бы от всей души, ибо зрелище крайне неприятное. Но я сдерживаюсь, в моем желудке не осталось и грамма лишнего, да и нет у меня похожей желудка. Нет худа без добра, как говорится. Я не кидаю пока гранаты в ответ. Я затаился и жду. Пусть думают, что я сдох и у них все получилось. Может, на приступ пойдут, осмелев. Крайний раз, когда мне так удалось их обмануть, я кого-то точно зацепил. Я даже краем глаза успел заметить, как мимо меня пролетела чья-то оторванная рука. Может, и в этот раз получится. Тут главное не затянуть, а то они для подстраховки еще пару гранат мне сюда закинут а у меня уже целые трупы заканчиваются, за которыми можно укрыться. Вражеские я имею в виду. Своих парней я оттащил подальше от места боя, и их в качестве брустверов и защиты от взрыва гранат я использовать не намерен. С момента их смерти прошло не так много времени, а Габур чудеса творит в своем медблоке. Так что я надеюсь, что нам удастся их реанимировать. Так, хватит ждать. Чего-то они не торопятся, как бы какой пакости не придумали. Я бросаю в проем очередную гранату. Лежу, загораю. Даже сквозь остатки брони припекает. Но это-то как раз и понятно. Я ведь горю. Мои ноги по колени оторваны, а я этими обрубками как раз в лужу кипящей плазмы угодил, после того, как меня отбросила в сторону взрывная волна. Я не чувствую боли, а вот жар и противный запах дыма и жареного мяса ощущаю. Как я до сих пор жив и в сознании. Противник придумал, как выковырять эту противную занозу из своей задницы, меня то есть грохнуть. И чего тянули-то так долго? Людей у них мало. Берег личный состав их командир, другого объяснения нет. Я давно догадался, как я бы на их месте эту задачку решил. Все же я, наверное, слишком сильно переоценил сообразительность их командира. Так долго тянуть было нельзя. А может, у них уже нет командира? Может, я его уже порешил? Надеюсь, что это так. Хотя, какая мне теперь разница? Жить мне осталось несколько секунд. И все равно, я хорош, я монстр. Я круче, чем Эверест. Я Супермен. Я целых семь минут продержался. Подловили они меня просто и без затей. Назначили пару смертничков, которые, как и положено по всем уставам космического флота Содружества, выступили щитовыми. Стоя один за другим, они пожертвовали своей жизнью и дали прорваться к проему третьему бойцу, который зашвырнул мне целых пять взрывающихся подарочков. Тряхнуло знатно, а мое укрытие из груды тел просто перестало существовать. Кобздец мне. Сейчас штрафники расчистят проход и придут меня добить. А добьют они меня. Обязательно. Я им много крови попортил. Над моей головой неожиданно пронеслось странное существо. Мой затуманенный мозг с трудом сфокусировался на этом движении. Сознание уже покидало меня. Инопланетяне, что ли, на помощь прилетели? На человека эта хрень не тянет, слишком уродливая. Совсем не кстати в голове промелькнула мысль, которая преследовала меня еще на Земле, когда я смотрел старые фантастические фильмы. Почему в них инопланетян в основном изображают маленькими зелеными или синими человечками? Ну, по крайней мере, раньше их так изображали. Сейчас-то понятно, чего только не придумали. От чужих и хищников до аватаров. Мы, значит, посылаем в космос своих лучших, умных, здоровых мужиков, «А инопланетяне, суки такие, каких-то маленьких зеленых уродов. Где справедливость? Не уважают падлы? Не зря люди с ними все время воюют». Я с трудом отбросил этот бред из своей головы и постарался сфокусировать взгляд на незваном госте. «Средний штурмовой робот». Я аж вздрогнул от неожиданности. «Откуда тут целый робот? Ни у нас, ни у запертых в тоннеле штрафников роботов не осталось. Может, этот электронный убийца прибыл с теми штурмовыми ботами, что взяли Аврору на абордаж? Да нет, не может быть. Не должно у абордажников Содружества роботов остаться. Им все мозги ковчег выжиг. Только откуда этот взялся? И ведет он себя странно. Меня убивать не спешит, а наоборот, занял позицию, с которой меня вышибли гранатами и увлеченно поливает тоннель плазмой. Это что, наш получается? «Дождался, что ли?» Я с трудом прошептал эти слова залитым кровью ртом. «Слышь, железяка, а где остальные?» «Ладно, можешь не отвечать. Просто вытащи жаркое из моих копыт из огня, а то подгорает уже. Когда найденовых пережариваешь, они невкусные получаются». Мимо меня прошмыгнул еще один робот, и они вдвоем с напарником шустро пошли в атаку в раздолбанный технический коридор, сверкая вспышками плазменных орудий и всполохами силовых полей, в которые то и дело прилетал ответный огонь. Черт, вот это да. Мне не верилось, что я снова, уже в который раз, разминулся с неминуемой гибелью и остался жив. Подкрепление пришло. Ничем другим я появление боевых роботов объяснить не мог. Роботы движутся быстрее людей, скоро тут должны появиться и штурмовики. Ждать пришлось недолго. Через несколько секунд надо мной склонилась фигура в целехоньком боевом скафандре. На нем не было ни одной отметины от огня, свежая краска, аж сверкала. В знаке различия лейтенанта десантных войск космической группировки на плече нарисован шеврон, указывающий на приписку к патрульному крейсеру «Землян» под номером 8. «Если мне не изменяет память, это и есть те самые осенизаторы, которых мы так долго ждали. Толик, красавец, отправил нам на подмогу своих собственных штурмовиков, не дожидаясь, пока прибудут боты с десантного транспорта». «Вы меня слышите?» Лейтенант склонился над моим разбитым визором и включил на своем скафандре громкоговоритель. Он и до этого губами там что-то шевелил, очевидно, пытаясь выйти со мной на связь на общекомандной волне. И вот сейчас до него дошло, что я ни хрена не слышу. Хорошо, хоть визор окончательно разлетелся, и я хотя бы могу теперь полагаться на свои уши. «С вами все в порядке?» «Да мне зашибись!» — я хрипло рассмеялся. «Не видно, что ли? Сейчас ноги дожарятся, и приглашаю тебя, идиота, на обед!» «Где то еще шашлык из своего командира попробовать сможешь?» «Вот черт!» Лейтенант скосил глаза на горящую лужу, где до сих пор лежала часть моего штурмового комплекса. Потом выпучил от удивления глаза и, быстро ухватившись за эвакуационную скобу, оттащил меня на пару метров в сторону. «Простите, не заметил. Тут такое сразу не разобрал. Извините». «Да ничего, нормально». Смешались в кучу кони, люди. Я с трудом процитировал стих Лермонтова, ибо он как никогда подходил к ситуации. Вокруг валялись куски человеческого мяса, конечности. Все залито кровью, да к тому же горит. Эвакуационные роботы отстают, потерпите. Пришлось пробиваться с боем, много раненых, но я вызвал уже, заторопился лейтенант. Через пару минут они будут здесь. «Может, я чем-то пока помочь могу?» «Чем ты мне поможешь? Тут капсула нужна». «Скажи лучше, чего творится? Я из-за этого гребаного шлема ни с кем связаться не могу». Экранирует. «Кстати, твои бойцы без тебя справятся?» «В тоннеле всего около десяти человек осталось. Средства усиления у них нет. Туда отделение роботов ушло. Они и сами справятся». Безмятежно махнул рукой лейтенант и тут же выдал свою морскую принадлежность. Очевидно, до космоса он был морпехом. А вокруг Авроры суп с клетками. Наши перехватчики подходят и включаются в бой. Там сейчас сам черт ногу сломит. Знаю только, что на Аврору высадилась наша рота без потерь. Транспорт, который мы сопровождали клинкором, ушел. Капитан решил, что мы тут и сами справимся, и правильно решил. Турмовиков Содружества тут хоть и много десантировалось, но они все в аварийных скафандрах, без брони. Только из-за мин раненых у нас много, густо закладывают, а мы торопились. Если бы не скорость, прошли бы без потерь. Лейтенант что-то еще говорил, но я уже слышал его как через вату. Сознание покидало меня, и я наконец-то погрузился в безмятежную и уютную темноту.